Глава одиннадцатая Проклятие ушедших богов забирает 15% плюс 200 за уровень вашего ХП. Внимание! Смерть в туманном барьере ушедших богов повлечет за собой необратимые изменения в настройках вашего персонажа.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 «Черт!» — рвущее тело боль медленно отступала. Кровь продолжала стучать в висках, но это уже было терпимо. С трудом разлепив глаза, я непонимающе обвел взглядом серые клубы дыма и мелькающие в них рваные пятна, похожие на крупных черных медуз. «Дым, но гарью почему-то не пахнет. Такой запах бывает в давно заброшенных домах». «Полоска ХП ежесекундно дергается с 83% до 100!» «Полоска ХП? Аркон? Выжил? Черт!» Я взглянул на спамящееся системное сообщение, сфокусировал взгляд и выругался повторно. «1700 урона в секунду! Но почему я жив? Откуда у меня такой реген? «Спирит же восстанавливает только десять процентов!» Я сел, заглянул в характеристики, но ответа там не нашел. «Десять целых пять сотых процентов регена от спирита, но откуда еще семь?» Я быстро посмотрел на кольцо и ошарашенно замер. Объятия, истинные тьмы. Проклято! Аксессуар! Кольцо! Персональный предмет! Неуничтожимо! Снять нельзя!» Артефакт, масштабируемая не требует уровня, ежесекундно дарует 8% от общего количества ХП, плюс 400 к урону, истинная тьма, плюс 20% физического урона, плюс 20% магического урона, плюс 20% постепенного урона, плюс 20% рейтинга брони». «Плюс 10% максимальных сопротивлений. Добивание. Сотворено аркамом, впустившим тьму». «Так вот оно что. Кольцо поменяло знак. Все бафы от еды и химии слетели. У меня 10 тысяч хп с плюсовым регеном 105. Значит, с дергающейся полоской я пролежал меньше минуты. Но почему так тихо? Туман глушит звуки?» «Возможно?» Я еще раз посмотрел на системные строки и устало прикрыл глаза. «Я не знаю, как кольцо связано с этим туманом, и даже не могу предположить, о каких изменениях в настройках персонажа тут говорится, но думать об этом нужно в каком-нибудь спокойном месте, не здесь. Боль не ушла окончательно. Вряд ли что-то адекватное можно надумать, ощущая ежесекундные спазмы». Я еще раз открыл меню персонажа, вымученно хмыкнул и медленно встал. Пока я лежал в отключке, стойкость выросла до 11%. Всегда бы так. Но хрен с ней, с этой стойкостью. Мне нужно куда-то идти. Если я и впрямь пролежал меньше минуты, то тем, откуда пришел, еще полно уродов разных мастей. Они червя добивать еще полчаса будут. А значит, куда-то... Это в противоположном от Халимы направлении. Заодно и посмотрю, что скрывает этот туман. Видимость не дальше пары метров. Карта – сплошное темное пятно, но направление определить можно. Пройдя 15 шагов вправо, я нащупал ладонями прохладную липкую стену и осторожно пошел вдоль нее на восток. Вообще, этот туман – интересная штука. Думал я, двигаясь сквозь серую с черными всполохами пелену. Он вполне преодолим для какого-нибудь двухсотого хиллера. На местных этот туман, скорее всего, действует как-то иначе. Тут же полно жриц, давно бы просекли фишку. А может, я рано радуюсь, и впереди ждет что-то еще? Плевать! Только тот, кто готов поставить на кон все, может чего-то добиться. Так меня учил дед. «Я пройду этот чертов тоннель до конца, да и нет у меня сейчас другого выхода». Минуты ползли за минутами, но проход все не кончался. Стучащая в висках боль сводила с ума. Мелькающие в тумане черные пятна все больше напоминали скалящиеся демонические рожи, а со всех сторон слышался шепот. «Сразу нескольких человек, мужчин и женщин», Их голоса переплетались и сливались в монотонное, неразборчивое бормотание. В какой-то момент под ногами захлюпала вода, и через пару минут я уже шел в ней по колено. Внезапно стена под рукой оборвалась, а в голове лязгнул сталью мужской отрывистый голос. «Назовись!» Голос прозвучал издалека, но говоривший мог находиться в паре метров напротив. Я не знаю, как распространяются звуки в этом тумане. «Крис Веном! Разбойник!» Ответил я и, остановившись, стал ждать продолжения. Идти дальше было чревато. Это, видимо, тот самый барьер. Драться в тумане с невидимым мобом еще глупее. Но это, скорее всего, и не нужно. По идее, он сейчас задаст пару вопросов. Подумал я и не ошибся. «Кого из богов ты почитаешь больше остальных, безродный?» Спросил невидимый собеседник. «Да, по логике я должен ответить лоз, но в таких вещах лучше не врать, особенно в моей ситуации. Некоторые существа в игре спокойно распознают ложь, а с включенной болью и без кнопки логаута... бело!» Глядя на мелькающие в тумане пятна, твердо произнес я. «Я почитаю бога обмана и чаще всего приносил жертвы ему». «Ты считаешь, что темноликое достойно управлять антрумой?» В голосе вопрошающего что-то мелькнуло. «Надежда? Ненависть? Обреченность? Не знаю». Покачал головой я, полагая, что собеседник прекрасно меня видит. «Правда, не знаю. Кто я такой, чтобы судить о богах?» «Хорошо», — задумчиво ответили мне из тумана. «Последний вопрос, безродный. Что для тебя выше, разум или воля? Отвечай!» «Воля». Без промедления произнес я «Докажи!» В следующую секунду строки системного сообщения изменили цвет с желтого на красный и ярко запульсировали в глазах «Проклятие ушедших богов забирает 25% плюс 200 за уровень вашего ХП Внимание! Смерть в туманном барьере ушедших богов повлечет за собой необратимые изменения в настройках вашего персонажа». Лоб и затылок стиснули невидимые тиски. Поясницу и колени прострелила резкая боль. Полоска ХП быстро поползла вниз. «Ах ты ж сука!» Я выхватил кинжалы и рванул вперед. «Кто бы там ни был, но просто так я подыхать не намерен!» «Проклятие ушедших богов забирает двадцать процентов плюс 200 за уровень вашего ХП». «Внимание! Смерть в туманном барьере ушедших богов повлечет за собой необратимые изменения в настройках вашего персонажа». Туман вдруг превратился в вязкий кисель. Движение резко замедлилось. «Плевать! Мне только выйти на дистанцию, шага за спину!»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 Перед глазами полыхают багровые языки. «Брони нет! Ничего нет!» Иду, словно продираясь сквозь колючую проволоку. «Ты не уйдешь, тварь! Я все равно...» «Ваше здоровье восстановлено!» «Озеро и Линдит. «Храм Семи!» «Уровень локации неизвестен!» «Кажется, я что-то орал, матерился...» Дышать стало легко, но перед глазами все еще плавали багровые пятна. «Все? Все кончилось? Это была проверка?» С трудом удержавшись на подгибающихся ногах, я вздохнул полной грудью и задержал дыхание, пережидая уходящую боль. Затем убрал в ножны клинки, вытер запястьем мокрый лоб и медленно огляделся. Огромная круглая пещера, не меньше трехсот метров в поперечнике. Потолок ее походил на южное небо. Мириады серебристых огней в вышине. Внизу все пространство занимала вода. Все, кроме центральной части. Тот Дроу говорил, что туман скрывает какое-то святилище. Он не ошибся. «Таких жутких в своей красоте храмов я не видел нигде». Массивные перекрученные колонны, рваные провалы окон, изогнутые статуи каких-то неизвестных существ. К перекошенному проему входа, расположенному на небольшом возвышении, ведет кривая, наклонная лестница. Симметрией тут и не пахнет, и вряд ли так задумано разработчиками. Человек такое создать не способен. «Ты пришел!» Прошелестело у меня в голове. Я пригляделся и едва удержал челюсть. Справа от входа стояло жуткое существо. Оно полностью сливалось с обсидианово-черными стенами храма. Размером с быка, львиное, перевитое узловатыми мышцами тело покрывало матовая чешуя. Огромные перепончатые крылья зияли рваными дырами. Голова скорее собачья, хвост больше походит на драконий. Очень напоминает мантикору, но нет. Страж Храма Семи, шестисотый уровень и десять миллиардов ХП. Таких монстров я еще не встречал. Хорошо, хоть полоска над головой желтая. Пока желтая. Я на всякий случай обернулся и выдохнул. Туман за спиной превратился в серую стену. «Ясно? Подойди!» Прозвучало у меня в голове затухающим эхом. Но да, куда я теперь с подводной лодки? К храму вела неширокая, погруженная в воду тропа. Она была хорошо различима в свете мерцающих на потолке огоньков. Метра два в ширину и около семидесяти в длину. а по краям и сине черная глубина. И даже предположить боюсь, какие в этом омуте могут водиться черти. Уровня у локации нет, но если тут завелся шестисотый рейдовый босс, она как минимум трехсотая. Да плевать на уровень! Эта глубина выглядела ужасающе и необыкновенно притягательно. Она тянула к себе, завораживала так, что на пару мгновений на меня накатил жуткий первобытный страх, в коленях и выступившего на спине холодного пота. «Чёртовы глюки!» Я потряс головой, отгоняя наваждение, ступил на тропу и, не глядя по сторонам, пошел к храму. Не стал бы он меня просто так звать. Я зачем-то нужен этому запредельному неписю, а значит, ничего мне угрожать не должно. Негромко плескала под ногами вода, ярко мерцали огоньки на потолке. Впереди высилась черная громада неизвестного храма. Боль прошла, куда-то отошли все проблемы, и меня вдруг посетило давно позабытое чувство. Ожидание чуда. Казалось бы, чему еще можно удивляться после произошедшего? Это обновление перевернуло все с ног на голову. Но, наверное, так мы устроены. Каждый игрок, заглядывая в тушу убитого моба, залезая в карман к какому-нибудь НПС, надеется, что его там ждет счастливая карта, как золотая лань для капитана Франсиса Дрейка. Но знаменитый пират свой корабль мечты уже получил. А мой золотой галеон еще где-то плавает. Тут учебник на некроманта не в счет. Вместе с ним, в противовес, мне досталось кольцо, которая, к слову, снова заработала в своем паскудном режиме. Впрочем, без него я бы сквозь туман не прошел. Может быть, я и впрямь надел его тогда, не напрасно? Чудовище молчало, спокойно и как-то обреченно, глядя на меня. И лишь когда я, остановившись у подножия ступеней, поднял на него вопросительный взгляд, стресс шагнул вперед и, оскалив клыки, заговорил... «Я ждал тебя пять тысяч лет. Я помню те времена, когда первые Элитеири спустились в скарна и на них снизошло благословение шестерых. Даже тогда, когда появилась Коварная и богов стало Семеро, я продолжал верно служить им». Клыки и небо у него были черными. речь текла плавно, слова эхом улетали под своды, а я стоял и пытался хоть что-то понять. Тщетно? Лос — богиня коварства, но она не пришла, она всегда была здесь. Две тысячи лет семеро правили антрумой, правили до предательства». Страж тяжело вздохнул и продолжил говорить, глядя поверх моей головы. «Все кончилось тогда. Предательство поселилось в душах элити -эри. но проклятие ушедших правителей закрыло это место от предателей, и остался только я, забытый страж забытого храма». Он еще чуть приподнял голову, и взгляд чудовища полыхнул багровым пламенем. Две ночи назад астрал взорвался, и теперь мрак нависает над Антрумаи. В голосе стража вновь зазвенела сталь. Статуя уже почти заполнена, и страну скоро затянет грязная тьма. «Ты долго шел сюда, Крис Веном. Мой цикл закончился два десятилетия назад, и помочь я тебе уже не смогу. Моим существом распорядишься, как посчитаешь нужным». Страж пристально посмотрел мне в глаза и торжественно произнес. «Зайди в храм, темный». «Зайди и узнай свою судьбу!» С этими словами чудовище на глазах рассыпалось прахом. В том месте, где оно стояло, прямо из воздуха упал на плиты небольшой сгусток мрака. В наступившей тишине прозвучал мелодичный хрустальный звон. Камень запрыгал по ступенькам вниз и замер возле моих ног. Примерно минуту я стоял с открытым ртом, Не в силах вымолвить ни слова. Все произошло настолько неожиданно и необычно, что... Он даже слово мне сказать не дал. Какие боги! Какие семеро! Какое предательство! И это он меня темным назвал? Схрена ли я темный? Что тут, мать его, происходит? Этот мир стал реальным и сразу сошел с ума? Что оно ко мне все прицепилось? Я не такое чудо просил, ну там, полы в этом храме подмести, посуду помыть, рыбы наловить этому чудовищу на завтрак, получить в награду легендарку и свалить отсюда по добру, по здорову. Я не хочу влезать в разборки богов, мне больно, и у меня нет кнопки выхода. Однако, походу, мне от этого дерьма не отвертеться. Путь назад перекрыт, и пока я не зайду в храм... «Вряд ли преграда исчезнет. Знаем мы эти фокусы». Я тяжело вздохнул, подобрал камень, сфокусировал на нем взгляд и растерянно покачал головой. «Проклятая душа оббирата, Персональный предмет!» Крупный, с небольшое куриное яйцо. Тонко ограненный алмаз. Он был настолько черен, что при взгляде на него казалось, будто у меня в ладони появилась дыра. «Какой-то странный камень души, если это вообще он!» Я вспомнил последние слова стража и обреченно вздохнул. «Я должен как-то распорядиться этим вот камнем». «Но как?» «Я на всякий случай проверил квест -лог, но ничего там нового не нашел». «Странно». «Но почему это необычный черный алмаз?» «Я даже представить не могу, сколько он бы мог стоить?» «Баронский замок?» Два, но продавать его нельзя. Такие предметы просто так в руки не попадают. Камень души чудовища шестисотого уровня не имеет цены. Это как украденная из лувра картина или чемодан с кокаином. Стоимость огромна, но практической пользы никакой. Если бы его можно было как-то призвать, сил удивляться не было. «Может быть, потом, когда я выберусь отсюда, где-нибудь в безопасном месте подумаю, покопаюсь в летописях. Но не сейчас». «Ладно». Я убрал камень в сумку, уселся на ступенях и, обхватив ладонями голову, пару раз глубоко вздохнул. Заходить в храм категорически не хотелось. Интуиция просто орала, что внутри меня ждет такое дерьмо, в сравнении с которым все предыдущие «приключения» покажутся безобидными забавами. Но идти надо. Вот посижу немного, подумаю о своей нелегкой судьбе и сразу пойду, узнаю, что там мне еще уготовано. На самом деле, помимо этого непонятного храма за моей спиной, у меня появились сразу две немаленькие проблемы. Это если не считать целого младшего дома, каждый член которого с превеликой радостью срубит с моего трупа башку и отнесет этой, как там ее, филате. Но хрен с ними, с этими членами. И нет таких уходил. А вот то, что на мне до сих пор висит метка убийцы, это действительно проблема. Ровно через сутки после установки она превратится в ежеминутно тикающий дебаф, который даже личиной скрыть невозможно». Что-то вроде ПК у НПС. То есть каждый урод может спокойно меня атаковать и убить. Или при определенном везении пленить и сдать с рук на руки членам того социального образования, бойца которого я отправил в страну в вечной охоты. Хреновые перспективы. Урон метка не наносит, но будет прилежно выдергивать меня из инвиза. Исчезнет она ровно через месяц. Ну или в момент моей гибели. Нет, понятно, что я могу где-нибудь этот месяц просидеть, но делать этого я не хочу и не буду. Я просто пойду в Халиму следующей ночью, убью того мага и уничтожу заряженный медальон. Такие девайсы есть почти у всех НПС. В момент смерти товарища медальон как-то там заряжается. И его хозяин, понимая, что убийцу друга не догнать, вешает на него эту уродскую метку. В общем, мага Эйклова Айна надо кончать и сразу валить из этого негостеприимного города. Мох собрал, я сварил, пора и честь знать. Вторая проблема – слова той напыщенной индюшки. Астральный след заканчивается. О чем она вообще говорила? Я никогда не слышал ни про какой астральный след. Но шли они за мной, судя по всему, именно поэтому, мать его, следу. Что это такое? Кто его может видеть? И как мне его скрыть? На каждую способность в игре обязана быть контрспособность. Этот мир свалился нам всем на голову, не спросясь. А вместе с ним свалились новые правила. Информация в летописях ограничена. Форума нет... И ответы на все появляющиеся вопросы нужно искать самому. Возможно, что-то знает Даша. Но по-хорошему нужно поймать какую-нибудь жрицу из местных и хорошенько ее допросить. Этим я и займусь на досуге. Вроде все. Я сделал из фляги пару глотков воды, медленно закрутил крышку и задумчиво посмотрел на озерную гладь. «Надо идти узнавать, что там за хрень в этом храме». Из слов стражи я понял немного, но он вроде вспоминал про какую-то статую. Самая известная статуя в Антруме – десятиметровое изваяние летучей мыши в главном храмовом комплексе Лос в Луу. Летучая мышь – главное воплощение богини подлости и коварства. Этим она принципиально отличается от своей тески из-под поучихая она тоже вроде может оборачиваться и ее тогда же зовут некоторые товарищи на карне но это не основная ее форма мир был игровым, а по словам даши у особенно отличившихся жриц на каком то там совершенно уж запредельном уровне должна появиться теневая форма идентичная форме воплощения их богини какая скажите девчонка захочет бегать в образе мерзкого насекомого а мышью, типа, не так стрёмно. Как по мне, что мышь, что паук – одна фигня. Только с Дашей я на эту тему не спорил, поскольку чревато оно затрагивать подобные темы. В общем, я не знаю, что там не так с этой статуей, и ту ли статую упоминал в своих словах страж, но Даша, возможно, в курсе. Вот её и спрошу. Все, хватит оттягивать неизбежное. Раньше сядешь, раньше слезешь. Я убрал флягу в сумку, встал и, тяжело вздохнув, начал подниматься к чернеющему входу в храм. Странная какая-то пещера. Тихо, блин, как на кладбище. И еще это жуткое озеро с неподвижной водой. По словам разработчиков, едва ли не в каждой луже под землей обязательно водится рыба. Но тут не плеска. Это озеро, видимо, исключение. Впрочем... «Где сейчас те разработчики?» Остановившись на пороге, я внимательно посмотрел под ноги, но ничего там не нашел. Прах чудовища словно бы впитался в стертый, потрескавшийся камень. М «Да». Пожав плечами, я зашел внутрь и оказался в небольшом узком коридоре со странно плывшими стенами. Пройдя по слегка наклонному полу, вошел в большой квадратный зал, остановился на пороге, И внимательно глядел помещение. Примерно 50 на 50 метров. Скульптурная композиция в центре и... все, Больше ничего. Никаких дверей, проходов или окон. И это вот называется храмом? Да в Вайдаре у Бела святилище выглядит раз в десять, короче. Может быть, я что-то не догоняю? Пять тысяч лет страж охранял вот... «Это какой смысл?» Я издалека пригляделся к скульптурам, но ясности увиденное не добавило. Семь гуманоидов, четыре мужчины и три женщины стоят на равном расстоянии друг от друга вокруг чего-то, очень похожего на круглый алтарь. Даже не алтарь, а скорее бассейн метров пяти в поперечнике, в который упало что-то тяжелое. Вода плеснула в разные стороны. И в этот момент все застыло в черном камне. Три мужчины и две женщины замерли с выставленными перед собой ладонями, словно пытаясь прикрыться от летящих брызг. Еще один упал на колени и прикрывает руками лицо. И только женщина рядом с ним стоит в нормальной позе, немного разведя руки в стороны. Интересно, только успел подумать я, как все вокруг неуловимо изменилось. Что-то чужое и невообразимо жуткое разом навалилось на плечи. Кровь застучала в висках. Ноздрей коснулся затхлый запах склепа. Стало трудно дышать. По спине прокатились холодные капли. Ноги подкосились. Мне удалось устоять, только опершись руками о стену. С трудом выровняв дыхание, я кинул взгляд на стоящий вокруг бассейна скульптуры. и волосы у меня на голове зашевелились от ужаса. Пять человек из семьи, те, что стояли с вытянутыми вперед руками, повернули ко мне свои жуткие, оплавленные лица. Мы глядели друг на друга секунд десять. Затем наваждение прошло, и композиция вновь явилась в своем первоначальном виде. Стиснув зубы, чтобы не заорать, и чувствуя текущие по щекам слезы, я сполз по стене на пол и, тяжело дыша, коснулся затылком холодного камня. Сознание прояснилось минут через пять, дыхание восстановилось полностью. Но я продолжал сидеть и смотреть на жуткие изваяния. Мне ведь обязательно надо к ним подойти. Тут всего-то метров двадцать. Вот только идти не хотелось. Ни под каким предлогом. Это мертвое место. Оно в десять раз хуже, чем тот проход, по которому я сюда шел. Интуиция орала. «Беги!» Но я понимал, что это бесполезно. Проход закрыт. И не получив задания, мне эту локацию не покинуть. Задание должно быть где-то здесь. Я откуда-то это знаю. Но как же... «Не хочется идти!» Собрав всю волю в кулак, я все-таки поднялся, медленно подошел к композиции и глядел статуи. Жесть! У пятерых и впрямь оплавленные лица. Тот, что на коленях, полностью прикрылся руками, а вот спокойно стоящая рядом с ним женщина. «Я знаю ее!» Видел изображение на картинах. Прямой нос... Высокие скулы, чуть и глаза. Такую попробуй забудь. На лице верховной богини Дроу застыло неприкрытое торжество. И мне кажется, я начинаю догадываться, о каком предательстве говорил страж. Что-то определенно тут произошло. Вот только что, непонятно. Лос что-то сделала, и алтарь выплеснул наружу какую-то гадость. Что так может оплавить богам лица? Почему уцелел лос? И почему у них совсем не повреждены кисти рук? Гадать можно долго. Но что делать-то? Тут где-то должен быть квест. На мозги уже ничего не давило. И я, обойдя алтарь, внимательно смотрел статуи. Ничего интересного. Взгляд, правда, зацепился за ухмыляющуюся физиономию лос. Но я так и не понял, почему. Люди как люди, трое в латах, трое в тряпках. Тот, что стоит на коленях, в кольчуге. Табличек с надписями нет, и непонятно, кто эти шестеро. То есть, по идее, это те самые ушедшие. Но таких статуй возле каждого храма по сотне стоит. Что? Что тут нужно найти? Я уже решил простучать зал на предмет тайников, когда пол под ногами вздрогнул. На стенах вспыхнули кровоточащие символы, а пятеро медленно повернули ко мне оплавленные лица. Ноги словно приросли к полу, в лицо пахнуло холодом и гниением. Кровавые символы вспыхнули ярче, и одновременно с этим статуи протянули ко мне правые руки. В следующее мгновение в грудь ударили разноцветные сгустки магического огня. Чудовищная боль рванула тело на части, меня словно одномоментно протащило по всем девяти кругам ада и. Все закончилось. Я даже не успел заорать, а затем. 7-5-7-3 противный звук Зумера сообщил об ошибке, и прямо перед глазами поползли красные системные строки. Внимание! Вами получены пассивные навыки. Весь ваш урон, наносимый мечами и кинжалами, увеличен на 20%. Благословение бога расчетливости и беспринципности Таноса. Весь наносимый вами магический урон увеличен на 20%. Благословение богини высокомерия и властолюбия Камы. Весь наносимый вами постепенный урон с каждой секундой увеличивается на 20%. В случае трехсекундного перерыва набранное значение урона сбрасывается. Благословение Бога Ядов и Змей Зейра. 20% бонус к двум максимальным характеристикам. Благословение Бога Темных Проходов, Покровителя Подземных Чудовищ Идриса. 1% всего наносимого вами урона возвращается к вам в виде очков ХП, маны и энергии. Благословение богини испорченной крови, покровительницы вампиров Шеры. Вами получено задание. Завет ушедших. Тип задания. Артефакт. Цепочка заданий. Выполните завет пяти ушедших богов Андрумы. Награда неизвестна, вариативно. Внимание! Если цепочка заданий будет прервана, благословения ушедших богов обернутся проклятиями и поменяют знак на противоположный. Вами получено задание. Завет ушедших 1. Манускрипт Аркама и фиал истинной тьмы. Тип задания. Артефакт. Проникните в скрытое хранилище главного храмового комплекса лос влу и заберите оттуда манускрипт забытого бога Аркама и фиал истинной тьмы. Внимание! Задание ограничено по времени. Если вы не справитесь с заданием в течение 30 дней, оно будет считаться проваленным. Оставшееся время... 29 дней, 23 часа, 59 минут. От ишарашенного созерцания строк меня оторвал тонкий нарастающий писк. Внимание всем находящимся, одному, в локации, игрокам. Локация, озера Ул-Илендит, храм семьи будет изменена. Нахождение в локации в момент ее изменения – Повлечет за собой потерю вашего персонажа. Оставшееся время. 4 минуты 59 секунд. 4 минуты 58 секунд. 4 минуты 57 секунд. Потеря персонажа — это что же? Смерть? Окончательная и бесповоротная? Сбоку раздался сухой треск. Одна из статуй прямо на глазах покрылась сетью извивающихся трещин. и осыпалась на пол, подняв целое облако пыли. Следом за ней еще одна. Пол под ногами закачался, и я, быстро свернув сообщение, побежал к выходу из этого проклятого места. Успею еще прочитать, если не сдохну. Выскочив наружу, я едва не охренел от увиденного. Пещеру трясло. С потолка в воду с оглушительным плеском падали здоровенные куски породы. А внутри храма этого грохота не было слышно. Он, видимо, полностью изолирован от внешнего мира. Да и хрен с ним! Ни секунды, немедля, медля, я выбежал на тропу и, наплевав на осторожность, сломя голову, рванул к открывшемуся проходу. Преграда пропала. А на туман положить, он мне теперь как родной. Забежав в проход и убедившись в смене локации, я прошел еще метров пятьдесят вглубь. уселся у стены и попытался осмыслить произошедшее. Враждебная магия, как и в прошлый раз, ежесекундно пожирала жизнь, но проклятое кольцо снова поменяло знак на противоположный, а из-за серьезно увеличившегося спирита боли я теперь не чувствовал. Этот проход для меня сейчас самое безопасное место. Времени прошло немного, и наружу пока лучше не высовываться. Сделав пару глотков из фляги, я привалился спиной к стене. Еще раз перечитал системные сообщения, и минут пять сидел в полной прострации. Жить мне, походу, осталось месяц. Я не знаю, чем прогневил богов того мира и этого, и за что они вдруг все меня возненавидели, но это реальная жесть. «Мне с моими возможностями не проникнуть в скрытое хранилище храмового комплекса Лууу. Мне и в сам храмовый комплекс не проникнуть, с его 350 стражами и расставленной защитой. Там же одно только главное здание по размерам лишь немного уступает Халиме. И где мне искать это грёбанное хранилище? Скрытое, оно на то и скрытое». чтобы о нем знали только избранные. «Так, стоп, по порядку!» Я потер пальцами виски и провел ладонями по лицу, пытаясь сосредоточиться. Система сначала выдала какую-то ошибку, а уже следом за этим на меня свалились все эти благословения, вместе с заданием, от которого невозможно отказаться. Я еще раз пробежал глазами строки, и мне вдруг стало смешно. «Ранг. Артефакт. Да я об артефактах читал только в игровых новостях. А тут сразу два. Кольцо и этот вот квест. Вот же, блин, счастье. Я ведь до недавнего времени и не знал, что задание может быть кому-то навязано, а награда за него вариативна и не определена. Между чем и чем она вариативна?» «Нет, что и говорить». Снарядили меня по-царски. С такими бонусами я чемпионом мира легко бы стал. Но все это только на месяц. А там... Стоп. Не о том, думаю. Нужно найти какую-то связь. Почему именно я, а не кто-то другой? Я еще раз пробежал глазами задания и попытался найти что-то общее. Итак, я украл у паладина пять предметов. один из которых помог мне пройти сквозь туман. «Кольцо!» Я сфокусировал на нем взгляд и хмыкнул. «Его сделал Аркам!» «Тот самый, который написал манускрипт из последнего квеста!» «Это, оказывается, какой-то бог!» «Помню, я ему врыло хотел дать в благодарность за колечко!» «Нет, желание сделать это только усилилось!» А вот с возможностью, конечно, проблемы. Как бы то ни было, этот аркем напрямую связан со всем свалившимся на меня дерьмом. Получается, кольцо было пропуском в храм. Нет, фигня. Страж бы тогда не стал меня допрашивать. А через этот туман мог и без кольца пройти любой игрок с полутора тысячами очков в спирите. Стоп, об этих ушедших никто никогда не слышал. А значит, есть большая вероятность, что этот храм вместе с заданием появился уже после произошедшего в игре обновления. Но тогда при чем здесь кольцо? Его-то я украл до того, как оно произошло. А какие отношения были у этого Аркама с ушедшими? А Солос. Из рассказа стража можно понять, что она тут появилась позже остальных. И кто был тот мужик на коленях? Тоже какой-то бог? Меня ведь дарили только пятеро. Хм... А, кстати, прикольное у дроу когда-то были боги. Властолюбие, чудовища, вампиры, змеи и беспринципность. Какое-то прям классическое подземье. Урод на уроде и уродом погоняет. И я ничуть не обольщаюсь в их ко мне отношении, И с легкостью отказался бы от этих благословений вместе с заданием. Хотя с ядами, конечно, круто вышло. Калькулятор тут у каждого в голове. И не нетрудно сосчитать, что по незащищенному от природы противнику десятым тиком после крита на каре пройдет 46 тысяч урона Это моего нового яда. А в сумме цель потеряет чуть меньше 233 тысяч. Это же я теперь любого непися равноуровневого заберу на одном только раскрытии. А там еще и урон на 20% подрос, и жизнь с энергией могу из врагов вытягивать. Итак, целый месяц. Как последняя сигарета перед гильотиной. Черт, до чего я разнылся. Этот месяц у меня есть, а значит что-нибудь да придумаю. Я вытащил из сумки флягу. Сделал пару глотков и улыбнулся. «Не об этом ли ты мечтал, Олежа? супер приключения, супер-наградой. А награда обязательно будет. Рангом не ниже артефакта!» Я вздохнул и, прислонившись затылком к стене, устало прикрыл глаза. Смех смехом, но ситуация не прояснилась ничуть. Нужно срочно отправляться в Луул, и там, на месте... Узнавать про хранилище. Не бывает невыполнимых заданий. Бывает только мало мозгов и желания. Значит так. Этой ночью кончаю мага и сваливаю. А пока просто не буду забивать себе голову. Этот Эйклав Айн, скорее всего, ночью будет в Халиме. Но соваться в город вслепую глупо. Нужно узнать, где этого урода искать. Что еще? Уходить буду в сторону Зулгита. Из Халима караваны в Лоуу не идут, а вот в 33 километрах отсюда как раз пролегает один из маршрутов к столице, из земель старшего дома Мидорана. Вот туда мы и двинем. Полтора дня, конечно, потерять с таким раскладом придется, но тут уж ничего не попишешь. Если ничего не произойдет, в Лоуу я прибуду на пятый день, и у меня будет время, чтобы сориентироваться на месте». Хреново только, что никого прямо об этом хранилище не спросить. Всем, что находится в храмовом комплексе, по сути, владеет богиня. А против своего божества никто из НПС не попрет. Одна надежда на Дашу. Ладно. На часах полвосьмого. И времени у меня. Вагон. Нужно как следует выспаться. Я вытащил из сумки предназначенный для таких случаев плащ. Накинул его. Ушел в инвиз. и улегся на прохладные камни. «Понятно, что мне тут ничего не грозит, но лучше, как говорится, перебдеть».